Глава седьмая. Так почему они с этим мирятся? Почему они терпят его, позволяют навлекать на себя одну за одной катастрофы О, черт, Эд, это обширный вопрос. Мы могли бы обсуждать его часами. Просто сказать, что он правит с помощью страха и лжи, убийства и дезинформации, было бы лишь половиной ответ. Это слишком упрощенно, хотя и ясно, что так. Именно излишнее упрощение отчасти объясняет, почему Запад совершал столь грубые ошибки на протяжении всех этих лет. Джонни сделал паузу, чтобы затянуться сигаретой, и продолжал. Хауарт позволял ему говорить впитывая информацию. Он подумал, что Джонни хороший рассказчик и совершенно очевидно знает предмет. Работал магнитофон, и ему не нужно было ничего записывать самому. При необходимости он смог бы всегда прослушать то, что говорилось. Хауарт обнаружил, что рассказ Джонни по-настоящему интересен, и не только с профессиональной точки зрения. Поэтому давай на минуту разберемся с вопросом о правде. Это ключевой момент, ибо недопонимание этого понятия весьма распространено. Представители Запада, в особенности мы, британцы, а с недавнего времени и американцы тоже, лгали, обжуливали и эксплуатировали этих людей годами, фактически с тех пор, как впервые с ними столкнулись. Они считают нас ворами, грабителями и лжецами, готовыми опрокинуть и уничтожить их культуру. И по большей части они правы. У нас принято считать арабов двуличными и отсталыми. Сложился некий стереотип, одетого в нечто вроде грязной ночной рубашки, завшивевшего злобного и вероломного жулика, который повсюду таскает кривой нож и выглядывает, в чью бы спину его всадить. Черт побери, да мы видим это во всех фильмах, не так ли? Значит, это должно быть правдой. Ведь так? Конечно, то и дело появляется герой в чистом бурнусе, Эдакий пустынный шейх. И, конечно, нам нравится именно он. Почему? А потому, как мы считаем, что он исповедует западные моральные ценности, думает, как мы, и научился этому у нас. Мы не могли бы ошибаться сильнее. Сначала мы учились у него и у его народа, наоборот, потому что их культура гораздо старше и благороднее нашей. Черт возьми, да само понятие рыцарства, благородно вести игру и не добиваться победы любой ценой, родилось у арабов, а не здесь, в Англии, как мы наивно представляем. И они по-прежнему пытаются жить по этим канонам. Пытаются все, начиная от самого униженного и самого бедного. А продолжаем ли мы жить согласно этому кодексу? Черта с два. Поэтому, когда среди них поднимается кто-то подобный Саддаму, сильный мужчина, и обо всем этом им говорит, они ему верят. Потом он им объясняет, как он собирается с этим поступить, какими славными будут победы над эксплуататорами, какой триумф ожидает арабскую культуру, ну и прочее в том же духе. И они ему верят. Они ему верят, потому что хотят верить. И это отчасти является ключом к разгадке. Для араба правда чаще всего та, какой он эту правду хочет видеть. Они не делают ударения на беспристрастной аккуратности в оценке фактов, на том, что мы притворно подчеркиваем в отношениях с людьми. И если уж на то пошло, правдивы ли наши политики? Да они хреновы. Большинство из них. Для араба все подчиняется исламу и понятию честь, даже правда, потому что честь для них и является правдой. А в их культуре присутствует столько тонкостей в этом вопросе. Просто чертовски стыдно, что так часто кажется, будто те, кто поднимаются к вершинам власти являются негодяями и монстрами лишенными моральных устоев так уж устроен мир парень подумал ховард тебе придется еще многому учиться джонни даже в твои 28 но он продолжал сидеть и слушать а джонни расписывает огромные различия и сложности арабского мира. Хауард постепенно проникался тем истинным чувством привязанности и глубокого уважения, которое, несколько идеализируя, молодой человек, безусловно, испытывал к этим людям. — О, да. Теперь он загоняет их в такие катастрофические ситуации и так часто что большинство ненавидит его и боится. На самом деле большинство из них ненавидело его всегда. Но это не означает, что их образ мышления стал ближе к нашему, и теперь они согласны, что мы были правы всю дорогу. Они наверняка будут рады, если он уйдет, но на его месте они захотят видеть кого-то еще, кого-то сильного. Кто, как они надеются, сумеет добиться того, чего они хотят? Очень много сложностей возникает в Ираке из-за огромного несоответствия во взглядах на религию и культуру между тремя основными этническими группировками. Внутри одной страны они находятся дальше друг от друга, чем, например, мы когда-либо были от русских, даже в разгар холодной войны. Позже они перешли к специальным вопросам военный потенциал и иерархия, административные детали и структуры. До сих пор Джонни не спрашивал, зачем ему все это нужно. Эд часто практиковал подобные со своими людьми из секьюритис, выкачивая из них информацию, прежде чем компания устремлялась на новую территорию. Если Джонни что-то и испытывал, так это чувство легкого удивления, почему его никогда не спрашивали об этом раньше. Просто это оставил эту часть мира на него. В час дня они прервались. Прервались, чтобы перекусить. Хауард купил несколько сандвичей в угловом магазине, и они умяли их, распив по банке пива. Взглянув на часы, Хауард был поражен. Они были заняты уже 4 часа, и за все это время он едва вымолвил пару слов, если не считать того, что он задал несколько вопросов и эпизодически направлял беседу в нужное русло. Двое мужчин, расслабившись, сидели в удобных креслах в квартире Хауарда. Неожиданно он подумал, что Джонни выглядит каким-то усталым. — Усталым, но... Хауард присмотрелся внимательней. Молодой человек набросился на сандвиче с волчьим аппетитом, как будто он не ел целую неделю. — Будь я проклят! — мысленно воскликнул он через несколько секунд, и в уголках его губ заиграла улыбка. — Джонни! — «Как ее зовут?» Теперь улыбка превратилась в ухмылку. «Что?» «Откуда?» — начал юноша, уставившись на него. «Будь я проклят!» — снова подумал ховард «Молодой Джонни натурально покраснел!» «Давай, Джонни, выкладывай. Рассказывай все, кто она!» «Конец света!» «Мальчик чуть ли не побагровел!» Хауард внутренне застонал. Только этого ему сейчас и не хватало. Джонни, конечно же, устал, но его восторг был слишком бурным. Он понял, что не в состоянии сдержаться, и выплеснул все разом на пораженного Хауарда. — О, Боже, это она прекрасна, говорю тебе, она просто меня покорила. У меня ни разу раньше такого не было, чтобы кто-то смог так сразу сразить меня наповал Он продолжал изливать свои чувства еще несколько минут, потом запнулся и замолчал. Юноша смущенно улыбнулся, заметив забавные выражения на лице Хауарда. — Давай теперь продолжим это. И не смотри так на меня. У меня это серьезно. «Это-то я вижу», — подумал ховард «О да, это я и впрямь вижу». «А как давно ты с ней встретился?» «Ну, вчера вечером, на самом деле». «Вчера вечером?» «Ну, я имел в виду, что до этого никогда по-настоящему не обращал на нее внимания, и я хотел сказать...» Да ты ее видел. На самом деле, это моя новая жиличка. Ну Но и... Джонни, — ховард разразился громким смехом, — значит, после всей той лапши, которую он вешал нам на уши о своих правилах насчет жиличек, он же их и нарушает, и... «Ты имеешь в виду эту вечно измазанную краской маленькую, нечесанную лохудру?» «Эд!» — голос Джонни щелкнул, словно кнут. Стальные мускулы на его плечах и шеи напряглись, руки сжались в кулаки, глаза загорелись яростью. Еще мгновение, и он готов был ринуться в стремительную смертельную схватку. Господи Иисусе, притормози это, скомандовал себе Хавард. «Вышла до дурости хреново. Не будь так чертовски груб с мальчишкой. Прости меня, Джони. Я немного не так выразился. На самом деле я имел в виду другой. Ты должен признать, что у всей этой истории есть смешная сторона. Ты и твое золотое правило. Но я прошу прощения. Так значит, на этот раз у тебя наконец-то все серьезно, а? Он улыбнулся. Напряженность ушла. Джонни снова успокоился и опустил глаза. «Да, серьезно», — начал он мечтательно тихим голосом. «Мне с трудом в это верится, но так оно и есть. На этот раз — да». Я я сказал ей вещи, которые раньше никому никогда не говорив. Даже сейчас, думая об этом, я знаю, что по-прежнему чувствую то же самое и могу повторить слово в слово. Что ты ей сказал, Джонни? теперь уже мягко спросил Ховард. Ну, Джонни улыбнулся. Она не поняла ни единого слова. Но, думаю, смысл уловила. А что значит не поняла ни слова? Я говорил по-арабски. Отрывок из старинной арабской поэмы с некоторыми э -э -э, собственными изменениями. Позже она заставила меня перевести. — Что ты ей сказал, Джонни? — снова мягко, но настойчиво спросил Хавард. Я сказал, что люблю ее. Действительно люблю. А потом я предложил. Продолжай. ховард вдруг почувствовал тошноту. Ну и она прямо тронулась. Я думал, она затискает меня до смерти. Тут она стала плакать и... Джонни что предложил? Но я предложил ей выйти за меня замуж. О, господи, мысленно воскликнул Хавард. И она сказала да. Черт! С болезненным выдохом Хавард резко осел в кресле. Я в это не верю. Ради всего святого, не сейчас, когда он так нужен мне для другого, твою мать, выругался он про себя. Огромным усилием воли Хауард взял себя в руки. Джонни, послушай, я так рад за тебя. Чертяка, мои поздравления, парень. А теперь думай, — приказал он себе, — как следует думай. И не пытайся его отговаривать, не сможешь. Ну, расскажи мне о ней, чем она занимается. «И смех, и грех! Хорошо, что ты спросил!» Джонни снова воспарил в облака. Со счастливым видом и горящими глазами он начал рассказывать о Джулиетте. «До вчерашнего вечера я и сам не знал. Я думал, она студентка или что-то в этом роде. Ну что ж, по-своему так и есть. Но, по правде говоря, я никогда не уделял этому внимания. Так и не удосужился у нее раньше спросить». Она учится на курсах повышения квалификации. Скоро будет сдавать экзамен. О, она птица высокого полёта. Чем она занимается, Джонни? Она сержант криминальной полиции, а собирается стать инспектором ИКП. Ну, ты знаешь. Ты только представь себе. Я и женат на женщине-полисменке. «Эй, Эд! С тобой все в порядке, Эд!» Эд Хауард со стоном сполз в кресле еще ниже. Оцепенев, он так и лежал, откинувшись на спинку с закрытыми глазами, и вполне искренне верил, что вот-вот умрет. Джулиет Шелли очнулась от глубокого сна в час пятнадцать пополудня. Постепенно ее взгляд сфокусировался на окружающих предметах, и какое-то время она не могла сообразить, где же находится. Но тут неожиданно нахлынули воспоминания обо всем происшедшем, и она издала долгий радостный вздох, а по ее лицу расплылась улыбка. Она сладостно потянулась и попыталась нащупать Джонни. Тут же ее охватило беспокойство — когда она сообразила, что того нет на месте. Джулиетт увидела записку, пришпиренную к абажуру ночника, перегнулась за ней поперек кровати и развернула. — Моя дорогая, так хотелось быть рядом, чтобы только посмотреть, как ты будешь просыпаться. Но звонок, на который я не ответил вчера вечером, был от моего босса. Он оставил послание на автоответчике, и мне пришлось уйти, чтобы с ним повидаться. Вернусь сегодня вечером, вероятно, около шести. Мы отправимся с тобой поужинать и отметить события. А завтра я хочу сводить тебя в скобяную лавку, чтобы выбрать самую прочную скобу для твоего безымянного пальца. «Не носи больше это черное мини, в котором ты была прошлым вечером, а то я сомневаюсь, что нам когда-либо удастся выйти из квартиры. С другой стороны, попробуй только его не носить. Я люблю тебя». Девушка прижала записку к груди, затем перевернулась и счастливо пискнула в подушку. Через какое-то время она выбралась из постели едва не наткнувшись при этом на ведерко для льда с полупустой бутылкой шампанского. Джулия отсняла со светильника над кроватью рубашку Джонни, оказавшуюся там каким-то непонятным образом, и, — она хихикнула, — так и висевшую со вчерашнего вечера. Она прижала ее к лицу и вдохнула мужской запах, затем надела на себя, оставив две верхние пуговицы незастегнутыми, Рубашка доставала ей до колен. Подойдя к окну, Джулиат широко распахнула занавески, и внутрь хлынуло октябрьское солнце. На другой стороне улицы рабочий на телескопической вышке уловил движение и обернулся. При виде полуодетой фигуры в окне, не далее чем в 15 футах от себя, он чуть было не выронил мастерок, которым поправлял кирпичную кладку. Заметив взгляд, девушка одарила его лучезарной улыбкой и исчезла из виду. «Везет же кому-то оценивающе», — подумал каменщик, предположив, чем объясняется ее приподнятое состояние. Джулиет отправилась на кухню, где, неожиданно проголодавшись, приготовила себе салат с большим куском камамбера и взяла немного пресного печенья. Забрав тарелку в гостиную, она свернулась с калачиком в большом кресле рядом с телефоном на столе и набрала номер своей лучшей подруги Джейни. Она подумала, что должна ну, хоть с кем-то поделиться». В течение следующих полутора часов всякий, кто попытался бы дозвониться до квартиры, обнаружил, что телефон постоянно занят, а если бы кто-то случайно подключился к линии, то по понятным причинам решил бы, что подслушивает разговор между двумя девочками-подростками, а вовсе нерассудительными и уравновешенными деловыми женщинами, которым перевалило за 25. Нескрываемое счастье Джулиет было заразительным. Главный предмет долгого телефонного разговора Джулиет и Джейни по-прежнему сидел в кресле напротив Хауарда и задумчиво приподнимал свои брови. Теперь он понимал первоначальную реакцию Эда, показавшуюся ему в тот момент необъяснимой, реакцию на свои новости. Хауард решил рассказать Джонни о проекте. Другой альтернативы он не видел». Он больше не знал ни одного арабиста, которому мог бы так полно доверять, и никого, кто хотя бы близко мог сравниться с Джонни в организаторских способностях или умении подмечать детали. Он решил, что Джонни ему понадобится во всех случаях, даже если он примет участие только в подготовке и начальных фазах операции, а не, собственно, в проникновении в Ирак. Единственное, что вообще... Сейчас, — интересует Джонни, — так это проникновение. «Остановись», — сказал он себе, — «не будь вульгарным. Ты не можешь винить парня». ховард знал, что может быть уверен в молчании Джонни даже с девушкой. Он знал также, что Джонни, как обычно, привнесет в проект, если тому дадут зеленый свет свои 200%, У него была масса свидетельств необыкновенных способностей молодого человека концентрировать свое внимание на проблеме, отбрасывая все остальное. Черт побери! Да взять хотя бы сегодняшнее утро, когда в течение четырех часов, пока они не прервались на сандвиче, он полностью сосредоточился на Хауарде, и обсуждаемом предмете, и ни разу не отвлекся и ничем не выказал, что его мысли находятся где-то еще. И это происходило в то утро, которое, скорее всего, было самым безумным и счастливым за всю его прошедшую жизнь. К тому же, как догадывался ховард после недолгого сна, если парень вообще спал сегодня. Да, он мог быть уверен, что Джонни посвятит проекту всю свою энергию. И еще он мог быть уверен, что тот оставит все при себе. Тем не менее, он чувствовал необходимость указать на более высокую, чем обычно, степень риска, привнесенную в безопасность проекта любовной связью Джонни. «О чем тебе придется подумать, Джонни, если ты способен еще минуточку меня потерпеть», и не утратил ума аналитика, так это об имеющих здесь место двух отдельных факторах. Один касается тебя, другой — ее. Во-первых, сейчас ты очень уязвим с эмоциональной стороны. Ты только что раскрылся перед своей любимой, и впервые за долгое время, если не вообще первый раз в жизни, Захочешь делиться с ней всеми своими мыслями, всеми-всеми. Это вполне естественно, и я не стал бы ожидать чего-то иного. Единственное, что хочу сказать, тебе придется очень многое оставлять при себе и найти способ успокоить собственную совесть, если у тебя вдруг возникнет чувство вины за ту ложь, которой ты отгораживаешься от нее, особенно на столь ранней стадии ваших взаимоотношений». «Уловил, к чему я клоню?» «Надеюсь, я не обидел тебя, просто я стараюсь следовать логике вещей». Джонни кивнул, его лицо было задумчивым. «Хороший парень», — подумал ховард «Юноша и впрямь сохранял способность аналитически мыслить и не давал воли эмоциям». «Отлично. Извини, что пришлось упомянуть об этом, но я знал, что ты поймешь меня». «Теперь второе. Вполне очевидно, что она...» Влюблена в тебя дальше некуда. Я очень рад за вас обоих. Всех вам благ. Но большинство женщин в подобном состоянии неожиданно обнаруживают, что хотят знать абсолютно все о новом в их жизни человеке. Вы едва знакомы друг с другом. Ей будет до смерти интересно узнать о тебе побольше. Она будет все это выполнить испытывать, задавать массу вопросов, цепляться за слова, заставлять тебя рассказывать. Она проявит жуткое любопытство к каждому мелкому факту, касающемуся тебя, в частности, чем ты занимаешься, при том во всех деталях. Я никоим образом не утверждаю, что она начнет за тобой шпионить или что-то в этом роде но она проявит интерес буквально ко всему, что связано с твоей жизнью, даже к старым, скучным, вроде меня, с которыми ты вместе работаешь. Это вполне естественно. Тебе понятно?» Джонни снова кивнул. «Что еще больше осложняет дело, так это то, что она, очевидно, очень яркая личность. Чтобы добиться ее положения, она В департаменте уголовного розыска столичной полиции в таком молодом возрасте нужно быть чертовски умной. Хотя по здравым размышлениям я склонен взять свои слова обратно. Хавард улыбнулся. «Не так уж чертовски она умна, если влюбилась в такую задницу, как ты». Джонни шутливо показал ему кулак, глаза его смеялись. «А если совсем серьезно?» — продолжал хавард то она не только умна, но благодаря своей подготовке и положению еще и исключительно наблюдательна. Я имею в виду, что хоть и знаю ее на уровне «привет-привет», но если она в 25 сержант и вот-вот станет инспектором, то это дошлая леди, по-настоящему дошлая. Тебе будет чертовски трудно обмануть ее в любом деле. И я подразумеваю действительно любое дело. Прости, но я не сомневаюсь, что об этой стороне вопроса ты пока что не задумывался. И еще раз прости, но ты не тот человек, которого трудно раскусить. Временами ты, как открытая книга, черт возьми, да не надо далеко ходить за примером, не так ли? «На твоем лице все было написано яснее ясного. Фитюк ты, мамин!» Джонни покорно кивнул со смущенной улыбкой. «Не побоюсь сказать, что на самом деле твоя открытость и искренность были отчасти именно теми качествами, которые ее к тебе привлекли. Да-да, я знаю, что ты парень до ужаса красивый, обаятельный и тому подобное, но не забывай, что большую часть своей жизни... Эта женщина имеет дело с людьми иного порядка — лжецами, проходимцами, мошенниками, извращенцами и прочими отбросами общества. Она всех их встречала и умеет отличать признаки. В противном случае она не была бы там, где она есть. И вдруг ей встречается прямой, Честный, по-настоящему хороший парень, без всяких подспудных или циничных мыслей в голове, наоборот, что-то вроде героя, готов спорить она уже знакома с твоим армейским послужным списком. Да она просто обречена проявить интерес. Чертовский интерес. Ховард прервался, чтобы допить из банки последний глоток пива. Я не говорю, что она намеренно собирается посвятить себя поиском твоей ахиллесовой пяты но она будет постоянно искать подтверждение того, что ты действительно такой хороший, как она думает. И если что-то не станет стыковаться, поверь мне, она это распознает. Просуммируем все это. И что мы получим? Большую потенциальную проблему. Вот что мы получим. Тебе будет чрезвычайно трудно. Именно в то время, когда тебе впервые в жизни хочется перед кем-то открыться, ты будешь вынужден что-то недоговаривать, и тоже впервые. Тебе придется ее обманывать или думать, что это так, как раз тогда, когда этого меньше всего хочется. Тебе будет тяжко, дружочек. Очень тяжко. Слушай, ты прости, что я говорю об этом так прямо, Меньше всего я хотел бы, чтобы мои слова звучали покровительственно, но, вероятно, у меня это не вышло. Если так, то я искренне прошу прощения. Жаль, что мне не удалось сделать это получше. Возможно, мне вообще не стоило открывать рта. Какое-то время Джонни продолжал молчать, размышляя над анализом ситуации, которую сделал хавард. Он понимал логику его слов более чем ясно. Да нет, Эд, ты прав, слишком прав. Мне это не нравится, но отрицать я этого не могу. Я не слишком искусный обманщик, тем более друзей. Да и практики у меня такой, к счастью, не было. Но я понимаю, что теперь мне придется этим заняться. Во всяком случае, в течение нескольких дней, пока мы со всем этим не разберемся, и ты не закончишь доклад. Но в чем я действительно искушен, так это в разграничении своей жизни. При желании я могу забыть о своей работе, когда прихожу домой. Так же, как могу оставить дома личные пристрастия, когда занимаюсь работой. Ты мог видеть это сегодня утром. С этим ты должен согласиться. А в качестве прикрытия, я думаю, лучше всего было бы передать дело с Краутом Питеру, и пусть он его продолжает. Доклад уже почти готов, а я займусь обзором операций, осуществляемых одним из наших клиентов в Саудовской Аравии. Например, драконом. Он как раз для этого подходит. Лицо ховарда оставалось абсолютно невозмутимым. Он вообще не упоминал в разговоре ни дракон, ни сэра Питера Дартингтона, Джонни не знал имени человека, который заказал доклад. Юноша продолжал говорить, не сознавая важности того, что он только что произнес. «В любом случае, нам придется прикоснуться к одному или к двум саудовским концернам, если это дело раскрутится». Таким образом, я буду близок к правде, но не до конца, если ты понимаешь, что я имею в виду. Если она спросит, чем я занимаюсь, я смогу, глядя ей в глаза, ответить, что работаю над конфиденциальным проектом, имеющим кое-какое отношение к Саудовской Аравии, и в сущности своей это будет правдой. Я хочу не лгать ей лишний раз, где это только будет возможно. Но думаю что не умру, если не скажу ей всей правды. Посмотрим. Как только я почувствую себя неудобно или решу, что в чем-то допустил с ней прокол, я тут же дам тебе об этом знать. Дьявольщина, ты только подумай. Джонни сокрушенно улыбнулся. Она сыграла надо мной неплохую шутку, не так ли? Ты тут обозвал ее нечесанной лохудрой, и я разозлился. Ну что ж, она и впрямь была чертовски неухоженной. Она была неинтересной, позволяла мне считать себя студенткой, вечно глядела куда-то в сторону. Ну, конечно же, она меня дурила. Господи, ты бы видел разницу вчера вечером. Говорю тебе, это было что-то потрясающее. Она выглядела на миллион долларов. Эд. Джонни потерял нить разговора. Погрузившись на какое-то время в приятные воспоминания, и хавард дождался, пока тот не встряхнется. Мужчины прошлись по плану Хауарда гребнем с частыми зубьями, разбирая каждый его аспект. Раз или два Джонни присвистнул от восхищения идеями Хауарда, и то и дело вставлял собственные предложения, снова оживленный, сосредоточенный, с присущей ему напористостью. Они проработали вопросы транспорта, маршрутов, методов, снаряжения, документов, административные детали, планы отступления и заметания следов, безопасности. Договорились и по поводу подходящих кандидатов для создания команды. С молчаливого согласия пока предполагалось, что сам Джонни в команду входить не будет». Отсюда возникала потребность, по крайней мере, в одном человеке, бегло говорящем по-арабски. Оставался открытым краеугольный вопрос о еще одном специалисте. Ни у того, ни у другого человека с достаточным опытом в нужной области на примете не было. К половине шестого, потратив целый день на мозговой штурм проекта, хауард решил объявить перерыв. Они отработали почти все вопросы, решившись, и Хауарт имел теперь практически все материалы, необходимые для доклада Дартингтону. На самом деле они перелопатили гораздо больший пласт информации, но львиная доля оперативных деталей в любом случае из доклада будет исключена. Дартингтону вовсе ни к чему знать что-то сверх основных моментов. Хауарт отпустил Джонни, затем сдвинул в сторону кресло, на котором до того сидел, и вскрыл пакет. Открыв маленький, встроенный в пол, сейф, он достал дискету, чтобы продолжить работу над докладом. После сегодняшней встречи, отметил он, к ней добавится шесть полных кассет С-90. Не хватало лишь одной существенной детали, но Хавард решил, что немного удивить Дартингтона совсем не помешает. Да, он оставит это маленькое хвостовое жало, чтобы просто посмотреть на реакцию Дартингтона. Компьютер ожил, и Хавард, загрузив файл с дискеты, запустил текстовую программу. Он начал печатать. В двух милях от его дома и четырьмя часами позже Джонни Берн и Джулиат Шелли, Расслабившиеся и обессиленные лежали в объятиях друг друга в темноте спальни. Их занятием любовью предшествовал вечер полной книжной романтики. Цветы, канделябр со свечами, ужин, нежные взгляды. «Джонни!» — звучит сонное бормотание сбоку от него. «Хм? Ты взят под арест. А, за что?» «Изнасилование офицера полиции. Меня», — добавила она, — «меня спровоцировали. Никаких смягчающих обстоятельств. Ты признаешь обвинение и приговор суда?» «Это была ловушка, честно. И вообще ты не суд.» «Ох, ладно, я признаю себя виновным. Каков приговор, офицер? Жизнь. С тобой? Да». Она приподнялась и поцеловала его. «Джонни, по-прежнему здесь». А мы правда пойдем завтра в ювелирный магазин?» Она изогнулась и со счастливым видом потерлась носом о его шею. Угу. «А в какой? Потерпи, увидишь. Носопырка. Если тебе уж так нужно знать, его содержит мой старый друг по армии. Ты так мало говорил мне о том, как служил в армии. Я хочу услышать об этом все». Она мечтательно зевнула, засыпая на ходу. — Я хочу знать о тебе все, все, все, все, каждую мельчайшую подробность, каждую отдельную, мельчайшую Джулиет замолчала, ее дыхание стало глубоким и ровным, и она уснула прямо в его объятиях. — Я тебя люблю, волоокая, — прошептал Джонни.